Глава девятая «А-а-а! Сними его с меня! Сними его!» Зола обернулась, опершись на изогнутую гладкую стену туннеля я осветив фонариком темноту. В узком пространстве позади нее корчился и извивался Торн, ударяя себя по спине и извергая поток проклятий и нечеловеческих криков. Она направила луч света к потолку и увидела полчища тараканов, кишащих, расползающихся в разные стороны». Ее передернуло, но она повернулась и зашагала вперед. «Это всего лишь таракан. Бросила она через плечо. Он тебя не съест». «Но он заполз ко мне под одежду!» «Можно потише? Впереди канализационный люк». «Пожалуйста, скажи, что мы поднимемся наверх!» Зола усмехнулась и стала изучать карту канализационной системы, возникшую у нее на сетчатке. Брезгливость спутника не особо тронула ее». И хотя мысль о таракане под футболкой заставила ее тело непроизвольно содрогнуться, она подумала, что это все равно не так ужасно, как брести босиком по колено в грязи. Они прошли мимо люка, и Зола уловила впереди усиливающийся шум воды. «Мы почти у главного туннельного потока», — сказала она, обрадовавшись, что скоро они будут на месте. В туннеле было жарко, как на Марсе, а ноги уже начали болеть от ползания на карачках но потом до нее донеслась тошнотворная вонь, такая сильная, что ее чуть не вывернула. Это уже была не просто сточная вода, по которой они шли раньше. «О боги!» – произнес Торн, громко фыркая. «Скажи мне, что это не то, о чем я думаю!» Зола сморщила нос и сконцентрировалась на дыхании, сделав пару неглубоких обжигающих вдохов. Запах становился практически невыносимым, но они продолжали пробираться по грязи. И, наконец, подойдя к развязке канализационных туннелей, вышли к краю бетонной стены. Зола включила датчики я смотрела туннель под ними, исследуя покрытые слизью бетонные стены. Основной туннель был достаточно высоким, так что они могли встать в полный рост. В свете фонаря на другой стороне заблестела узкая металлическая решетка. Достаточно прочная, чтобы выдержать рабочих. Она была вся в крысином помете. Между ними и решеткой протекала пенящаяся река нечистот не менее метра глубиной. Зола поборола очередной приступ тошноты. Острое зловоние сточных вод обволокло ее носоглотку и легкие. «Готов?» – спросила она, наклоняясь вперед. «Погоди, что ты делаешь?» «А на что это похоже?» Торн удивленно взглянул сначала на нее, потом на сточные воды, едва различимые в темноте. «Разве в твоей руке не предусмотрено никакого приспособления, чтобы мы могли перебраться?» Зола сердито посмотрела на него. Голова кружилась от череды коротких вдохов. «Ох, как же я могла забыть о моем абордажном крюке?» Отвернувшись, она сделала несколько жадных глотков воздуха я опустила ступни в жижу. «Что-то скользнуло мимо пальцев». Поток ударил ее по ногам, а когда она окончательно спустилась и встала в грязь, уровень достиг щиколоток. Внутренне содрогаясь, Зола как можно быстрее пересекла течение, подавляя рвотные позывы. Тяжесть металлической конечности удерживала ее так, что поток не смог сбить ее с ног, и вскоре она оказалась на другой стороне. Прислонившись к бетонной стене, Зола взглянула на псевдокапитана. Он с нескрываемым отвращением смотрел на ее ноги. Девушка проследила за его взглядом. Ослепительно белые штаны-униформы стали зеленовато-коричневого цвета и прилипли к телу. «Послушай!» – прокричала она Торну, светя на него фонариком. «Ты можешь либо перебраться сюда, либо вернуться назад и отсидеть положенный срок, но решение тебе надо принять сейчас». После шквала проклятий и ругательств Торн приблизился к мерзкому потоку, высоко держа руки над головой. Все время, пока он перебирался на другую сторону, его лицо было сморщено от отвращения. Наконец он добрался до решетки и встал рядом с Золой. «Вот возьми здесь за то, что я жаловался на мыло», – пробормотал он, вжимаясь в стену. Решетка впилась в босую ногу Золы, и она перенесла вес на металлическую лодыжку. «Ну что, курсант, куда теперь?» «Капитан!» Он открыл глаза и посмотрел в обе стороны туннеля. Свет проникал через крышку люка и немного рассеивал тьму, в которой исчезали нечистоты. Зола подкорректировала луч фонарика, осматривая пенистую поверхность потока и бетонную стену. «Корабль рядом со старым парком Бейхай, сказал Торн, – «в какой-то стороне». Зола кивнула и повернула на юг. Согласно циферблату на сетчатке ее глаза, они шли всего 12 минут, но ей казалось, что миновали часы. Решетка все больнее впивалась в ногу с каждым шагом. Мокрые штаны прилипали к икрам, подстекал по шее, а временами ей казалось, что за ворот упал паук. Ее снедало чувство вины за то, что торну приходится так нелегко. Хотя крыс не было видно, она слышала, как они удирают от света ее фонаря вниз по бесчисленным туннелям, простирающимся под городом. Пока они шли, Торн разговаривал сам с собой, восстанавливая память. Его корабль точно находится рядом с парком Байхай, в промышленном районе. Не дальше шести кварталов от магнитных путей. Ну, максимум восьми. «Мы в квартале от парка», — сказала Зола, остановившись у железной лестницы. Сквозь крышку люка проникал яркий луч света. «Этот люк выведет нас в западный Юнсинь». «Юнсинь» звучит знакомо. Вроде бы. Она призвала все свое терпение и начала карабкаться вверх. Перекладины лестницы врезались ей в кожу, но чем ближе она подбиралась к поверхности, тем легче становилось дышать. Чувствовался свежий воздух. Шум воды сменился гулом магнитных рельсов. Добравшись далеко, Зола прислушалась, нет ли поблизости людей, прежде чем убрать крышку в сторону. Наверху пролетел хувер. Зола пригнулась, сердце отчаянно билось». Рискнув приподнять голову, она заметила ярко мигающие огоньки на крыше белого кораблика. Транспорт быстрого реагирования. Перед глазами у нее возникли андроиды, вооруженные электрошокерами, и ее передернуло. Но вот Хувер завернул за угол, и на борту машины Зола заметила красный крест. Медики. Не органы следствия. От облегчения Зола чуть не рухнула вниз. Они были в старом складском районе, недалеко от карантинов, и полеты медицинских хуверов были вполне объяснимы. Она посмотрела в обе стороны пустой дороги. Несмотря на ранний час, было уже жарко, и от асфальта валил пар, принимая причудливые формы. А ведь только два дня назад в городе прошел проливной летний дождь. Чисто. Она подтянулась и села на дорогу, глубоко вдыхая влажный городской воздух. Торн последовал за ней. Его форма ярко блестела на солнце, за исключением ног. Они были зеленого цвета, и от них несло нечистотами. «Куда теперь?» Щурясь от слепящего света, Тор наглядел бетонные здания вокруг и обернулся. Посмотрел на север. Почесал шею. Оптимизм золы угасал с каждой секундой. «Скажи мне, что ты хоть что-то узнаешь!» «Да-да», — «Да -да, сказал он, отмахиваясь от нее. «Я просто давно здесь не был». «Не мог бы ты думать побыстрее. Мы в наших нарядах не очень-то вписываемся в местность». Кивнув, Торн двинулся вниз по улице. «Сюда». Сделав пять шагов, он остановился, задумавшись, и развернулся. «Нет-нет, нам сюда». «Все пропало». «Нет, теперь точно, нам туда». «У тебя нет адреса?» «Капитан всегда знает, где находится его корабль. Это духовная связь». «Был бы у нас капитан». Он не обратил внимания на ее слова и уверенно зашагал вниз по улице. Зола шла в трех шагах позади, вздрагивая от каждого шороха и блика. Мусор шуршал на тротуаре. Хувер пересекал перекресток в двух кварталах отсюда. Солнце отсвечивало от пыльных окон складов. Пройдя три безлюдных переулка, Торн замедлил шаг и, поглаживая подбородок, принялся вглядываться в фасад каждого здания, мимо которого они проходили. В отчаянии Зола принялась срочно разрабатывать план «Б». «Вот здесь». Торн кинулся через улицу к дому, который был в точности похож на все остальные, с огромными раздвижными воротами и вековыми граффити. Завернув за угол, он проверил главный вход. «Закрыто». Рассмотрев сканер чипов рядом с дверью, Зола выругалась. «Цифры». Присев на курточке, она сняла панель со сканера. «Может быть, я смогу его отключить?» «Как думаешь?» Там есть сигнализация? Лучше бы была. Не затем я столько заплатил, чтобы мой корабль стоял в незащищенном складе. Зола только успела загрузить программное руководство к этому виду сканеров, когда входная дверь позади них открылась, и на солнечный свет вышел полноватый мужчина с жидкой черной бородкой. Зола замерла. «Карсвелл!» – ряпкнул мужчина. «Только что видел тебя в новостях. Так и думал, что ты скоро появишься». Алак. «Как поживаешь?» Лицо Торна расплылось в ухмылке. «Я и вправду в новостях. Как я выгляжу?» Оставив вопросы капитана без ответа, Аллак перевел взгляд на Золу. Его дружелюбность тут же исчезла, потонув в волнении. Сделав глубокий вдох, Зола закрыла панель сканера и поднялась на ноги. Она уже подсоединилась к интернету и обновляла новостную ленту, на которую не стала отвлекаться во время побега. «Ну, конечно. Вот уже целый поток предупреждений рядом с ее единственной фотографией, той самой, сделанной в тюрьме. Преступница в бегах. Особо опасна. Скорее всего, вооружена. Если вы ее видели, немедленно сообщите полиции». «Тебя я тоже видел в новостях», – сообщил Алак, рассматривая ее металлическую ногу. «Алак, я пришел забрать корабль, и мы немного торопимся». Алак сочувственно покачал головой. Ничем не могу помочь, Карсвел, я под пристальным надзором федералов. Держать у себя краденный корабль одно дело, я всегда могу сказать, что ничего об этом не знал, но помогать осужденному преступнику и помогать одному из этих. При взгляде на золо он поморщился и одновременно сделал шаг назад, как будто опасаясь ее кары. «Если они выследят вас и узнают, что я вам помогал, у меня будет больше неприятностей, чем можно себе представить. Вам лучше залечь на дно ненадолго. Я не заявлю на вас, но я не дам забрать корабль. Не сейчас, пока не улягутся страсти. Вы ведь понимаете, да?» Не веря, Торн вспыхнул от возмущения. «Но это мой корабль. Я плачу за него. Ты не можешь просто так отобрать его у меня. Каждый сам за себя». «Ты, как никто другой, знаешь это». Аллак вновь скользнул взглядом по Золе, его страх все больше превращался в отвращение. «Проваливайте отсюда, и я не сообщу о вас полиции. Если они придут, скажу, что не видел тебя с прошлого года, когда ты оставил у меня корабль. Но если вы задержитесь здесь, я сам позвоню им, клянусь». Едва он закончил говорить, как Зола услышала звук тормозов. Ее сердце остановилось при виде белого цвета аварийной службы. На этот раз Красного Креста не было. Но Хувер свернул на другую улицу. Она повернулась к Алаку. «Нам некуда больше идти. Нам нужен этот корабль». Он попятился от нее и встал в дверном проеме. «Послушай, детка», – произнес он решительно, и во взгляд продолжал скользить по ее металлической руке. «Я пытаюсь помочь вам только потому, что Карсвелл – мой давний клиент, а я своих клиентов не сдаю. Но эта услуга не для тебя». «Я секунды немедля отправил бы тебя в тюрьму. Это меньше, чего заслуживают такие, как ты. А теперь вон с моего склада, пока я не передумал». Отчаяние кипело внутри золы. Она сжала кулаки, и волна энергии накрыла ее, почти ослепив. Боль белым накалом прошла по шее, заполнила мозг. К счастью, это продлилось недолго. Зрение прояснилось, и перед глазами остались только черные точки». Опершись о стену, Зола почувствовала, как жгучая энергия откатывает как раз в ту секунду, когда Алак закрыл глаза и покачнулся. Он повалился вперед, и Торн подхватил его. Зола прижалась к стене, перед глазами все кружилось. «Звезды! Он мертв!» Торн застонал под тяжестью тела. «Нет, но кажется, у него сердечный приступ». «Это не приступ», – пробормотала она. «Он...» «С ним все будет в порядке». Она сказала так, чтобы убедить скорее себя, нежели капитана. Она отчаянно пыталась заставить себя поверить в то, что эти непредсказуемые проявления ее лунного дара не опасны, что она не представляет угрозы для общества, что бы ни думали многие. «Боги, он весит тонну!» Зола подхватила ноги Алака, и вдвоем они оттащили его в здание». В комнате по левую руку от входа было два нетскрина. Один транслировал картинку с камеры, помещенной над входом в склад. Сейчас на экране маячили две фигуры в белом, тащившие человека в бессознательном состоянии. На втором экране в беззвучном режиме вещал диктор. Может, он и эгоистичный негодяй, но в драгоценностях разбирается. Торн взял руку Алака. На запястье сверкал серебром браслет, миниатюрная копия порт-часов. «Может, не будешь отвлекаться?» — сказала Зола, бросая сердитый взгляд на Торна. Дотащив Аллака, она повернулась и осмотрела складское помещение. По размерам оно занимало несколько кварталов и было заполнено десятками кораблей, больших и не очень, новых и старых. Грузовые, частные, гоночные, круизные лайнеры. «И который твой?» «О, гляди, еще один заключенный сбежал». Зола посмотрела на нетскрин, транслировавший пресс-конференцию председателя Комитета национальной безопасности. Внизу экрана бежала строка. «Особо опасный лунатик бежал из тюрьмы нового Пекина». «Это замечательно», сказал Торн, хлопнув ее по плечу и чуть не сбив с ног. «Они не будут особо заниматься нами. Им же нужно отыскать лунатика». Зола оторвала взгляд от экрана. Его улыбка исчезла. «Погоди. «Ты лунатик?» «А ты лидер преступного мира?» Повернувшись на пятках, она прошла внутрь складского помещения. «Где этот корабль?» «Погоди-ка, маленькая изменница. Побег из тюрьмы – это одно дело, но помощь чокнутому лунатику – немного не мой профиль». Зола отрезала. «Во-первых, я не психованная. А во-вторых, если бы не я, ты бы сейчас так и сидел в тюрьме, вожделенно пялись в портскрин, так что за тобой должок». «К тому же тебя уже записали в мои напарники. И, кстати, на этой фотографии ты выглядишь дураком». Торн посмотрел, куда она указывала. Его тюремную фотографию уже транслировали рядом с ее фотографией. «Мне кажется, я выгляжу вполне неплохо». «Торн, капитан, пожалуйста». Он взглянул на нее, его самодовольный вид тут же улетучился. Кивнув, он сказал, «Хорошо, давай выбираться отсюда». Зола с облегчением вздохнула и последовала за Торном, направившимся к лабиринту из кораблей. «Надеюсь, он стоит не посередине». «Неважно». Торн показал пальцем вверх. Крыша открывается. Зола взглянула на стык половинок в середине потолка. «Очень удобно». «А вот и он». Зола проследила за взглядом Торна. Корабль оказался заметно больше, чем она ожидала. А-214 Ремпион класс 113, 3 грузовой корабль. Зола убрала сканер сетчатки и загрузила схему корабля. Она была поражена его возможностями. Машинное отделение и полностью заполненный шлюз с двумя спутниковыми шаттлами занимали нижнюю часть, в то время как в основном отделении находились грузовой отсек, кабина пилота, кухня, шесть помещений для команды и общая ванная. Она повернулась к крюку главного входа и заметила, что печать Американской Республики наспех замазана силуэтом обнаженной девушки. Неплохое оформление. Спасибо, сам делал. Несмотря на беспокойство, что эта картинка поможет быстрее их обнаружить, Зола не могла скрыть своего впечатления. Он больше, чем я думала. Бывали времена, когда команда состояла из двенадцати человек, сказал Торн, любовно поглаживая корпус корабля. «Достаточно пространства, чтобы не сталкиваться друг с другом». Зола прохаживалась рядом с Люком в ожидании, когда Торн откроет его. Но, обернувшись, она увидела, что он любовно трется виском о боковое крыло Рэмпиона, воркующим голосом жалуясь кораблю, как он по нему скучал. Зола как раз приготовилась закатить глаза, когда вдруг по складу разнесся незнакомый голос. «Сюда!» Обернувшись, она увидела, как кто-то склонился на тело Малака. Она безошибочно определила, что на человеке военная форма Восточного Содружества. Зола выругалась про себя. «Нам пора. Сейчас же». Торн, пригнувшись, приблизился к люку. «Рэмпион, пароль. Капитан Король. Открой люк». Они подождали, но ничего не произошло. Зола приподняла брови. «Капитан Король. Рэмпион, очнись. Это Торн. Капитан Карсвул Торн. Что за...» Зола жестом попросила его помолчать. С противоположной стороны корпуса четверо мужчин направлялись к кораблю через заставленный склад. Свет фонарей скользил по машинам. Вероятно, сел аккумулятор, сказала Зола. Каким образом? Он же просто тут стоял. А ты случайно не оставил включенным свет? Резко спросила она. Торн фыркнул и прислонился к кораблю. Шаги приближались. Или это система автоматического контроля? Рассуждала Зола, напрягая мозг изо всех сил. Она никогда не чинила ничего крупнее шатла, но вряд ли они сильно отличаются. «У тебя есть сам ключ?» Он моргнул. «Да, конечно, погоди. Сейчас вытащу его из кармана своей тюремной униформы, и мы продолжим путь». Зола сверкнула глазами, но промолчала. Офицер как раз проходил в двух рядах от того места, где они стояли. «Стой здесь», – прошептала она. «Попытайся еще раз открыть корабль и взлететь как можно быстрее». «Ты куда?» Не отвечая, она, крадучись, приблизилась к боковому крылу. К этому моменту у нее на сетчатке уже появилась схема корабля. Обнаружив люк, Зола как можно осторожнее нажала на рычаг. Забравшись в ходовую часть, она скрючилась в три погибели, уворачиваясь от проводов и кабелей. С глухим стуком девушка закрыла за собой дверь люка и оказалась в кромешной тьме. Попасть в следующую дверь было сложнее, но с помощью фонарика и отвертки уже через минуту она отвинтила изоляционную панель и вошла в машинное отделение. Свет фонаря осветил огромный двигатель. Она увидела прямо перед собой на голубых проводах материнскую плату и протиснулась к ней. Вытащив из руки универсальный переходник, Зола подключилась к основному компьютеру. Ее фонарь тускло загорелся, а собственная энергия переключилась на корабль. Перед глазами появился бледно-зеленый текст. Диагностика компьютерной системы. Модель 135, версия 8.2. 5%, 12%, 16%.